глава шестнадцать на обратном пути он увидел что его поджидает эл тот стоял посередине гранитного коридора встречая тедди оценивающим взглядом поймали парня спросил тедди эл пошел с ним рядом а то скользкий как угорь суккин сын но здесь далеко не убежишь они шли по проходу ближе к центру а у Тедди в голове все крутились слова Нойса. «Как часто ты оставался здесь один!» Интересно, давно ли Эл наблюдает за ним? Тедди, мысленно прокручивая эти три дня на острове, пытался вспомнить хотя бы один момент, когда он действительно был в полном одиночестве. Даже когда он принимал душ, кто-то находился в соседней кабинке Или поджидал у выхода. С другой стороны, он с Чаком не раз оказывался на этом острове в одиночестве. Он с Чаком. Что, собственно, он знал про Чака? Он вспомнил, как тот, стоя на пароме, глядел на океан. Отличный парень, сразу вызывающий симпатию. Из тех, с кем хочешь находиться рядом. Из Тиэтла. Недавно переведен на новое место. Картежник ас. Ненавидит своего отца. Единственный диссонанс. Нет. Было еще что-то. Засевшее в мозгу. Откуда Тедди пытался это что-то выудить? Ну-ка. Неуклюжий? Хм. Впрочем, в Чаке нет ничего неуклюжего. Живчик от природы. «Проворен, как гусиные какашки», — излюбленное выражение отца Тедди. «Где ты в нем заметил неуклюжесть?» И все же, разве не было момента, когда это проявилось? «Был». В этом у Тедди не было сомнений. Вот только подробности не мог вспомнить в данную минуту, в этом месте. Хотя, по большому счету, Какое это имеет значение? Он ему доверяет. Чак залез в стол Коули. «А ты это видел?» В эти минуты Чак, рискуя своей карьерой, ищет личное дело Ледиса. «Откуда ты знаешь?» Когда они достигли двери, Эл сказал... «Поднимешься по лестнице и попадешь на крышу!» «Спасибо!» Тедди помедлил, чтобы проверить не останется ли Элл караулить у дверей. Но тот развернулся и двинулся обратно по коридору, что укрепило Тедди в его прежних мыслях. Никто за ним не шпионит. В глазах Элла он всего лишь санитар. «А унойся паранойя! Его можно понять! Поставь себя на его место!» И тем не менее. Проводив Элла глазами, Тедди повернул ручку двери. На лестничной площадке его никто не поджидал. Ни санитары, ни охранники. Он был один. Совершенно один. Дверь за ним сама закрылась. Он начал спускаться и на повороте, где они минут 15 назад столкнулись с Бейкером и Вингисом, увидел Чака. Сжав сигарету между пальцами, он сделал несколько быстрых затяжек и, мельком глянув на приближающегося напарника, вдруг развернулся и чуть не побежал вниз. — Мы ведь условились встретиться в зале! — заговорил с ним сверху Тедди. — Они здесь! — сказал Чак, когда Тедди его нагнал. Они вошли в просторный зал. — Кто? — Смотрите ли, Коули, не сбавляй хода! Нам надо поскорее убраться отсюда. Они тебя заметили? Не знаю. Я вышел из регистратуры двумя этажами выше и увидел их в дальнем конце зала. Коули обернулся, и я тут же вышел на лестницу. Так может, они не обратили на тебя внимания? Чак практически перешел на бег. На санитара в дождевике и ковбойской шляпе, выходящего из регистратуры на административном этаже. — Да, нам, конечно, не о чем беспокоиться. У них над головами несколько раз вспыхнул свет с таким треском, словно перемалывались кости. Донесшиеся издалека электрические разряды сопроводил взрыв воплей, свиста и завываний. Казалось, здание оторвалось от земли и затем опустилось на прежнее место. Звуки сирены пронеслись по каменным катакомбам. «Восстановилась подача электроэнергии, как вовремя», — сказал Чак, выходя на лестничную клетку. Они спускались по лестнице, когда навстречу им протопали четверо охранников, им пришлось прижаться к стене, чтобы пропустить их. За карточным столом сидел все тот же тип, разговаривая по телефону. Он поднял на них слегка стекленевшие глаза, но потом взгляд прояснился. «Секундочку!» Сказал он в трубку и обратился к ним, как раз сошедшим с последней ступеньки. «Эй, вы двое! Подождите-ка!» В вестибюле образовалась толпа. Санитары, охранники, двое облепленных грязью пациентов на ручниках и приставы поспешили с ней смешаться, по дороге обойдя парня. Тот вскочил из-за столика с кружкой кофе и этой кружкой широким жестом чуть не заехал Чаку в грудь. а первый охранник уже кричал «Эй, вы двое? Эй!» Они не сбавили шаг, а люди уже оборачивались на крик, пытаясь понять, кому взывает охранник. Через пару секунд эти люди обнаружат объекты повышенного интереса. «Я сказал, подождите!» Тедди толкнул дверь на уровне груди, она не поддалась. «Эй!» Он схватился за круглую медную ручку и кей ананас вроде того, что был в доме Коули. Ручка оказалась мокрая от дождя. «Мне надо с вами поговорить!» Ручка повернулась. Тедди распахнул дверь. Навстречу по ступенькам поднимались двое охранников. Тедди придержал дверь, давая выйти Чаку и пропуская охранника, который кивнул в знак благодарности. Когда оба вошли внутрь, Тедди отпустил дверь, и они с Чаком сбежали с крыльца. Он увидел слева группу одинаково одетых мужчин. Кто-то курил, кто-то пил кофе под дождиком, прислонившись к стене. Народ перебрасывался шутками. Они с Чаком двинули в эту сторону, не оглядываясь назад, ожидая в любую секунду, что дверь, из которой они вышли, снова откроется, и им в спину полетят новые окрики. ну что «Нашел Лэдиса?» — спросил его Чак. «Нет, зато нашел Нойса». «Что?» «Ты слышал?» Поравнявшись с группой, они приветственно кивнули. В ответ одни улыбнулись, другие помахали рукой, а один парень дал Тедди прикурить. Они шли вдоль стены, которая, казалось, тянется на четверть мили, шли, невзирая на крики, которые, вполне возможно, относились к ним, шли, поглядывая на дуло винтовок, смотрящих с бастионов вниз. Когда стена закончилась, они повернули налево в заболоченное зеленое поле и увидели, что поваленные ветром секции успели заменить новыми. Рабочие заливали опоры жидким цементом. Само же ограждение тянулось в оба конца, отрезая им путь, и было ясно, что так просто им отсюда не выйти. Тогда они повернули назад, через открытое пространство. «Это наш единственный шанс», — решил Тедди. «Лучше уж мимо охранников. Любое другое направление, и мы привлечем к себе слишком большое внимание». «Думаешь, прорвемся, босс?» «Только вперед!» Тедди снял намокшую шляпу, и Чак последовал его примеру. За шляпами последовали плащи, которые они перекинули через руку. Теперь они... подставили себя под редкий дождь. Их поджидал знакомый охранник. «Не останавливаемся?» сказал Тедди напарнику. «Ладно». Тедди, попробовав прочесть по лицу намерение охранника, оно ничего не выражало и казалось безучастным, то ли от скуки, то ли парень просто настраивался на стычку. Тедди помахал ему рукой. «Есть грузовики!» — сказал охранник. Тедди на ходу повернул голову и переспросил. — Грузовики? — Чтобы отвезти вас, ребята, назад. Придется подождать. Один уехал минут пять назад, но скоро вернется. — Ну и ладно. Разомнем пока ноги. Но мгновение в глазах охранника что-то промелькнуло. Или у Тедди разыгралось воображение, или парень унюхал запашок дерьма. — Будь здоров! — сказал ему Тедди, держа курс на рощицу и ощущая спиной, что охранник смотрит им вслед, и весь форт вместе с ним. Быть может, Коули и Смотритель стояли сейчас на крыльце или на крыше и наблюдали за ними. Они достигли рощицы, никто не закричал, никто не сделал предупредительного выстрела, и они благополучно скрылись между толстыми стволами с обтерханной листвой. «Слава тебе, Господи!» Несколько раз пробормотал Чак. Тедди уселся на валун, только сейчас осознав, что он весь мокрый от пота. Сердце учащенно бьется, в глазах резь, плечи и шеи покалывают, и все это от переполняющих его эмоций. Они спаслись. Тут их взгляды встретились, и через секунду они уже дружно смеялись. Когда я увидел, что ограждение восстановлено, я подумал, «Ну все, писец», — сказал Чак. Тедди разлегся на камне ощущая себя свободным, как в детстве. Он смотрел на небо, поглядывающее сквозь пелену облаков. Он вдыхал запахи мокрых листьев и мокрой земли и мокрой коры. Он слышал слабый шорох уходящего дождя. Хотелось закрыть глаза и очнуться по ту сторону гавани. В Бостоне, в собственной постели. Он чуть не задремал, и это лишний раз напомнило ему об усталости, и тогда он сел, выудил сигарету из кармана рубашки и прикурил у Чака. Потом еще придвинулся и сказал, — Будем исходить из того, что они узнают о том, что мы были в форте, если уже не знают. Чак кивнул Бейкер наверняка расколется. Этот охранник у лестницы. По-моему, ему поручили следить за нами. Или он просто хотел, чтобы мы расписались в журнале прихода и ухода. В любом случае нас запомнили. На бостонском маяке завыла сирена. Все детство Тедди в халле прошло под эти ночные протяжные звуки. Ничего более тоскливого он не знал. При этих звуках хотелось обнять все, что угодно. Человека, подушку, себя. Нойс, напомнил Чак. Да. Он действительно здесь? Собственной персоной. Господи, но каким образом, Тедди? И Тедди рассказал ему о Нойсе, о полученных им побоях, о его враждебности, страхах, дрожащих конечностях. слезах. Он рассказал Чаку все, кроме намеков Нойса на самого Чака. Последний слушал его время от времени кивая и глядя на Тедди так, как подростки смотрят на вожатого в бойскаутском лагере, когда в сумерках все сидят вокруг костра и слушают байки про привидения. «А чем их история в сущности отличается от этих байк?» — подумал Тедди. Когда он закончил, Чак спросил. — Ты ему веришь? — Я верю, что это он, на все сто. — Может, у него психологический срыв. — Без дураков. Сам говорил, в прошлом с ним такое уже бывало. Тогда все законно. В тюрьме он срывается и начальство говорит. — Слушайте, когда-то он был пациентом Эшклифа, а давайте пошлем его обратно. — В принципе, возможно, — сказал Тедди. Но когда я его видел в последний раз, он производил впечатление абсолютно нормального человека. Когда это было? Месяц назад. За месяц может много измениться. Это правда. А как насчет маяка? Спросил Чак. Ты веришь, что там сидят сумасшедшие ученые, которые, пока мы с тобой беседуем, вставляют электроды в мозг этого Лэдиса? Я сомневаюсь. что они там перерабатывают отходы. — Я тоже. — Но все это, согласись, попахивает грань-гиньолем? Тедди нахмурился. — Это что еще за хрень? — Ужастиками, — сказал Чак. — Сказочными страшилками. — Я знаю, что такое страшилки и ужастики. — Я спросил про грань-гиньоль. — Это французское выражение, прости. Глядя на то, как Чак пытается спрятать за улыбкой свое смущение или просто подумывает о том, чтобы сменить тему, Тедди сказал. «Вы там, в своем Портленде. Я вижу, напирали на французский?» «Сиэтли». «Ах, да», — Тедди приложил руку к сердцу. «Прости». «Просто я люблю театр», — сказал Чак. «Это театральный термин». Я знавал одного парня из нашей конторы в Сиэтле. «Серьезно — Серьезно? Чак в растерянности похлопал себя по карманам. — Да. Ты, наверное, тоже его знал? — Возможно. Показать тебе, что я нашел в досье ледиса Его звали Джо. — Джо... Тедди пощелкал пальцами и вопросительно посмотрел на товарища. — Помоги мне. На языке вертится Джо... Э... Имя распространенное. Чак добрался до заднего кармана. «Контора-то маленькая!» «Вот». Чак вытащил из заднего кармана пустую руку. Тедди заметил, что сложенный листок остался торчать из кармана. «Джо Фейрфилд!» — сказал он, отмечая про себя неуклюжесть напарника. «Ты его знаешь?» Чак снова сунул руку назад. «Нет, он точно перевелся в Сиэтл», — Чак пожал плечами. «Это имя мне ни о чем не говорит». «Или в Портленд? Все время их путаю». Я заметил. Пока Чак доставал листок, Тедди вдруг вспомнил, как в день их приезда на остров Чак не сразу вручил свой пистолет охраннику, а долго возился с застежкой на кобуре. Совсем не характерно для судебного пристава. Если на то пошло, из-за такой мелочи можно лишиться жизни. Между тем Чак протянул ему сложенную бумажку. Это учетный листок, заполненный при поступлении Лэдиса. Учетный листок и история болезни — это все, что я обнаружил в его досье. Ни отчетов о всяких инцидентах, ни записей о профилактических беседах, Не фотографий. Очень странно. Да, согласился Тедди. Странно. Листок так и застыл в протянутой руке. Держи, сказал Чак. Пусть остается у тебя. Не хочешь взглянуть? Потом. Тедди неотрывно смотрел на своего напарника. Повисла пауза. В чем дело? Наконец спросил Чак. Я не знаю, кто такой Джо, как его там, по-батюшке. И поэтому ты на меня так смотришь? Никак я на тебя не смотрю, Чак. Я же сказал, что постоянно путаю Портленд с Сиэтлом. Это я понял. И... Пошли, сказал Тедди. Он встал. Чак посидел еще несколько секунд, тупо глядя на листок в руке. Посмотрел на деревья вокруг, на Тедди, на берег вдали. Снова прозвучала сирена. Чак встал и сунул листок в задний карман. «Окей», — сказал он. «Ладно, как скажешь, я за тобой». Тедди взял курс через лес на восток. «Куда ты?» — спросил Чак. «Эшклиф в противоположной стороне». Тедди мельком на него поглядел. «Я не в Эшклиф». На лице Чака появилась гримаса, то ли раздражение, то ли испуга. — И куда же мы тогда идем, черт подери? — Тедди молча улыбнулся. — Маяк! — догадался его напарник. — Где мы? — поинтересовался Чак. — Заблудились. Выйдя из леса, они оказались не перед ограждением вокруг маяка, а гораздо севернее. В результате шторма на месте леса образовался рукав морского залива, а из-за поваленных или накренившихся деревьев они постоянно сбивались с курса. тэдди подозревал, что они отклонятся в сторону, но, судя по последним прикидкам, они вышли чуть ли не к кладбищу. Впрочем, маяк был хорошо виден. Его верхняя треть выглядывала из-за холма, поросшего деревьями и бурозеленым кустарником. К поляне, на которой они стояли, примыкала вытянувшаяся длинным рукавом топь, а дальше зубчатые черные скалы образовали естественную преграду на пути к холму. Тэдди сразу понял, что им остается только одно — повернуть назад в лес и поискать место, где они не туда повернули, иначе придется возвращаться в изначальную точку». Он объяснил это напарнику, который веткой стряхивал с брюк налипшие колючки. «Можем сделать крюк, зайти с восточной стороны», — сказал Чак. «Помнишь, как мы с Макферсоном вчера ночью по проселочной дороге, по-моему, за этим холмом кладбище». Ну так что, делаем крюк? Все лучше, чем через лес продираться. Тебе не понравилось? Чак провел ладонью сзади по шее. А я обожаю москитов. Кажется, у меня на лице еще осталось пара местечек, куда они не добрались. Это был их первый разговор за целый час. У Тедди было ощущение, что им обоим хочется снять возникшее между ними напряжение. но Момент был упущен. Тедди надолго замолчал, и Чак пошел вдоль поляны, взяв курс на северо-запад, что неизбежно должно было вывести их к побережью. Тедди глядел Чаку в спину, пока они шли и карабкались, и снова шли. — Мой партнер, — сказал он Нойсу. — Я ему доверяю, — сказал он. — Но почему? потому что иначе нельзя, потому что никто не пойдет на такое дело в одиночку. Если вдруг он канет в неизвестность, если не вернется на материк, то неплохо иметь такого друга, как сенатор Херли, это уж точно. Его запросы не останутся незамеченными, их услышат. Другой вопрос, насколько громким окажется голос малоизвестного демократа из маленького североамериканского штата в нынешней политической обстановке. Департамент судебных приставов своих в беде не бросает. Они наверняка пошлют людей. Но тут уже вопрос времени, успеют ли они в Эшклиф до того, как здешние скулапы окончательно разберутся с его мозгами, сделав из него второго Нойса. Или того хуже, еще одного придурка, играющего в пятнашки? Хотелось бы верить, потому что чем дольше он смотрел в спину Чаку, тем отчетливо и понимал, что он один, совершенно один. «Опять скалы», — объявил Чак, — «но и дела, босс». Они стояли на узком мысу, справа под ними плескалось море, а слева виднелась поляна, поросшая низкой растительностью, площадью около акра. Ветер усилился, небо сделалось красновато-бурым, в воздухе ощущался привкус соли. На поляне просматривались каменные кучки. Три ряда, по три камня в каждом. Сама поляна была со всех сторон зажата скалами. «Оставим их без внимания?» Задал риторический вопрос Тедди. Чак протестующе поднял руку. Через пару часов сядет солнце, а мы еще не добрались до маяка, прошу заметить. И даже до кладбища. К тому же большой вопрос, можно ли вообще отсюда спуститься. И ты готов рискнуть головой, чтобы взглянуть на кучки камней? А если это шифр? Ну и что? Мы уже знаем, что Лэдди здесь. Ты разговаривал с Нойсом. Нам надо только вернуться домой с этой информацией, со всеми доказательствами, и твоя задача выполнена. Он был прав. Тедди это понимал. Прав, если они сообщники. А если нет? Если это шифр, и Чак не хочет, чтобы Тедди его разгадал? Десять минут вниз, десять наверх. сказал он слух. чак устал уселся на черную каменную плиту и достал сигарету ладно только на этот раз я посижу здесь как скажешь чак закурил сложив ладони домиком значит договорились тедди наблюдал как дымок просачиваясь между пальцами относится ветром к морю увидимся сказал он. Сидя к нему спиной, Чак бросил ему вслед. «Постарайся не сломать себе шею!» Тедди уложился в семь минут. Натрий меньше обещанного, поскольку земля и песок были мокрые, и он несколько раз прокатился. Он пожалел о том, что утром ограничился одним кофе. Сейчас его пустой желудок урчал от голода, а нехватка сахара в крови в сочетании с недосыпом — привели к легким завихрениям в голове и мельтешению в глазах. Он пересчитал камни в каждой кучке, а цифры переписал в блокнот, поставив рядом в скобках соответствующие буквы алфавита. Получилось 13 м 21U, 25Y, 18R, 1A, 5Y. И-8-H-15-O-9-I. Он закрыл блокнот, засунул его в нагрудный карман и начал взбираться по песчаному склону, на крутых подъемах, цепляясь за что можно и вырывая клочьями траву, оскальзываясь и то и дело съезжая вниз. На обратный путь у него ушло 25 минут». Тому времени небо стало цвета темной бронзы, и он осознал, что Чак, на чьей бы стороне тот ни находился, был прав. День быстро заканчивался, и какой бы ни оказалась разгадка шифра, он только зря потерял время. До маяка они сегодня, скорее всего, уже не доберутся, а если и доберутся? Если Чак работает на Коули и компанию... идти с ним вместе на маяк — это все равно, что птицы лететь на оконное стекло. Тедди видел над собой вершину холма с выступающим утесом и огромную арку бронзовеющего небосвода, а про себя думал. «Долорес, это косяк. Больше от меня ничего не зависит. Жизнь ледиса продолжится, как и всего Эшклифа». а нам останется утешать себя мыслью, что мы запустили процесс, который в конечном счете может обрушить эту гнилую конструкцию». Ближе к вершине он обнаружил трещину, узкую полость, образовавшуюся в результате эрозии породы. теди вжался спиной в песчаную стену, ухватился обеими руками за плоскую скальную плиту над головой и, подтянувшись, сначала лег грудью на утес, а затем уже закинул на него ноги. Он лежал на боку и смотрел на море. Какая синь, какая энергетика на закате дня. Лицо обдувал бриз, морская гладь под темнеющим небом простиралась без конца и края. И он вдруг почувствовал себя песчинкой, маленьким человечком. Но это скорее, как ни странно, наполняло его гордостью. Он часть всего этого, песчинка, да, но составляющая с ним одно целое, живая. Лежа на уступе, одной щекой на камне, он окинул взглядом весь утес, и только сейчас до него дошло, что Чак исчез.